Глава сорок шестая. Варя. Я уже давно вертелась перед зеркалом в спальне, почему-то сильно нервничая. Ну, подумаешь, сегодня Алексей представит меня официально своим друзьям в качестве своей подруги. Они все такие солидные люди, и некоторым из них я совсем не нравлюсь. Я привыкла, что люди меня боятся и сторонятся, но хочу, чтобы близким Логинова я пришлась по душе. Вернее. Они были от меня без ума. Может, мне все-таки не стоило надевать белое платье? Или оставить волосы распущенными? Упрямые пряди никак не хотят укладываться в ту прическу, которую я задумала. Уже в который раз я провожу по ним расческой, а они не слушаются. Оборачиваюсь, когда ручка двери поворачивается, и входит мой любимый. Вот уж кто не заморачивался выбором одежды. Обычные синие джинсы и серая рубашка. Но красивее мужчины я не встречала. А ещё его взгляд на меня, такой горячий, восхищённый. Коленки дрожат от такого взгляда. Поневоле смотрю на широкую и гостеприимную кровать. «Даже не думай, Варя, мы и так опаздываем!» Алексей смеётся и качает головой. «Эй, это ведь я угадываю мысли, а не ты!» «Судя по тому, как потекла слюна по твоему подбородку...» После этих слов я бросаю в Алексея расческу, и он ловко ее ловит. Нам действительно нельзя долго оставаться наедине. До такой степени влечение между нами непреодолимо. И еще. То, чего я раньше не замечала. Гордость в его глазах, когда он на меня смотрит. Алексей гордится, зная большинство моих странностей и недостатков. И этого мне достаточно. Все сомнения по поводу наряда или прически Сразу отпадают. «Ты такая красивая!» Шепчет он, прикладывая ладонь к груди, словно у него там что-то болит. «Не верю, что принадлежишь мне». «Тебе!» Улыбаюсь, делая шаг навстречу. Как в замедленной съемке вижу, как он достает из кармана руку и протягивает мне бархатную коробочку. Я только рот открываю от удивления. Сердце сильно-сильно в этот момент колотится. Как у него получился этот сюрприз? Ведь мы почти всё время были вместе. Что это? Спрашиваю. А голос такой сиплый. Не буду тебя торопить, и время у нас действительно есть, но хочу, чтобы ты поехала в гости в качестве моей невесты, а не подружки. Ты уверен? Стараюсь подавить виск, рвущийся наружу, и сохранить соседям электричество. Господи, колечко мне! Самый большой в мире любительница колечек. С ума сойти, сейчас прыгать начну. Как же сложно сохранить хладнокровие и спокойно ответить. Как будущий психолог, хочу тебе сказать, что отношения, начатые в стрессовых ситуациях, обычно недолговечны. Может, тебе стоило подождать пару лет и проверить свои чувства? Никаких пары лет. Я уверен в своих чувствах. Открывай скорее! Я все-таки начала прыгать. Зачем он тянет, зная мою слабость? И Алексей исполняет мою просьбу. Я вижу на синем бархате сверкающий бриллиант. Абсолютно прозрачный квадратный камень с миллионом сверкающих граней, ограненный в белое золото. Простой лаконичный дизайн. И я уже знаю, что никогда не сниму это кольцо. Вытягиваю дрожащие пальчики, но Алексей медлит. Я передумал, Варя. Я не хочу давать тебе время. Я хочу, чтобы ты вышла за меня замуж как можно скорее. Немедленно. Это шантаж. Я думала, мы годик поживем вместе. Если ты от меня не сбежишь, то мы поженимся. Никакой отсрочки, Варя, и никакого выбора. Алексей качает головой. И я вижу, как он включил своего генерала. Ни шагу назад. Прет, как танк. Так, каким будет твой ответ? Я согласна. Неужели он думал, что мой ответ может быть другим? Да я ни дня без него прожить не смогу. Как дура, стою и слезы вытираю. Даже когда кольцо идеально засверкало на моем безымянном пальчике, я все еще не верю своему счастью. Вытягиваю руку с восхищением, рассматривая, как переливается камень. А Алексей от сильных эмоций сжимает губы так, что желваки заиграли на резко очерченных скулах. Ему нравится видеть кольцо на моем пальце. А еще он сжимает руки в кулаки, чтобы я не видела, как они дрожат. Уверен, что ты согласилась выйти за меня замуж из-за кольца. Но я не дам тебе даже шанса передумать. Берет меня за подбородок, чтобы чмокнуть в губы. А я не могу оторвать глаз от подарка. Сорока-ворона, поехали, мы опоздаем. Я вообще не помню, как мы вышли на улицу. Сели в машину и куда направлялись? Я моргнула первый раз перед воротами, которые вели в усадьбу Константина Берестова. «А если я им не понравлюсь?» В голову в последний момент закрадываются беспокойные мысли. Алексей в ответ только фыркает. «Варвара!» «Ох, это ррр! Интересно, у меня когда-нибудь перестанет замирать сердце от того, как он произносит мое имя?» Ты ни перед кем не должна отчитываться и что-то кому-то доказывать. Для меня ты самая лучшая на свете, и если мои друзья этого не увидят, это их проблемы. Тем более, они бесятся совсем не из-за тебя. Я с уважением отнесся к их выбору, надеюсь, они ответят тем же. Я лично не представляю, что ты можешь не понравиться. Мне нравится этот ответ, и я немного расслабляюсь, вертя на пальце свое кольцо и любуюсь им. Медленно мы въехали на закрытую территорию, и я сразу увидела такое количество разноцветных шариков, что зарябило в глазах. Не представляю, сколько времени потребовалось организаторам, чтобы надуть и развесить такое количество. Я уже чувствую теплую, радостную атмосферу этого места. Выхожу из машины, щурясь от яркого солнца и улыбаюсь идущим нам навстречу Рите и Кости. «Ну, наконец-то! Мы вас заждались!» Я знаю, что Рита меня обнимает, словно скучала. В коротких джинсовых шортах на ее загорелые ноги можно любоваться вечно. И улыбка, такая сияющая. «Варя, я очень рада тебя видеть, а то столько вопросов, уже надоело отвечать. Ведь я пока единственная из девочек знакома с тобой, и они просто в нетерпении. Пойдем, я познакомлю тебя с ними». Рита тянет меня за собой, даже забыв поздороваться с Алексеем. О Косте я только издалека успела кивнуть. У них потрясающая беседка на берегу реки. Я мельком была здесь, когда мы отправлялись на яхте в то роковое путешествие. Честно говоря, я плохо запомнила окружающую обстановку. Я теперь с интересом оглядываюсь вокруг. Ухоженный зеленый газон, на котором комфортно раскиданы кресла и гамаки, создавая уютные зоны отдыха, как под вековыми соснами, так и на солнышке. Деревянный двухэтажный дом просто огромен. А территории не видно конца. А на самом деле мне не важна обстановка. Я поражена той энергетикой, которая витает в воздухе. Обычно я сразу ставлю заслоны от людей, автоматически, чтобы не слышать чужие голоса. Когда вокруг меня много народу, негатив стучится во все двери. Но не здесь. Здесь хорошо. Рядом с беседкой на поляне. Трое малышей-карапузов играют в мяч с Петром. Увидев нас с Ритой, он помахал рукой и пропустил гол. У него никаких шансов не было против трёх мячей. Пусть мальчишки едва научились ходить. А сразу за ними, чуть в отдалении, вижу, как работники фирмы по организации праздников заканчивают последние приготовления. Знаю, что будет много конкурсов, игр. Небольшое театральное представление, простовые куклы для детей, музыка и салют. Ух ты. Девочки это Варвара. Рита заводит меня в большую беседку, чтобы познакомиться со своими подругами. Чуть понизила голос, потому что рядом стоят две младенческие коляски, укрытые белыми москитными накидками. Вика, Тася, Жасмин и Василиса. Такие разные, красивые. Каждая по-своему уникальна. И с такими добрыми улыбками на лицах. Они рады мне искренне. Посмотрите на ее шикарное кольцо. Намика на меня ослепило. Мы так рады за вас с Алексеем. Мы очень хотели для него самой лучшей девушки. Говорит Вика, на миг сжимая мне ладошку. Не уверена, что я самый лучший вариант, но... Никаких «но». Тася, смеясь, указывает рукой в сторону мужчин. «Посмотри, как твой Алексей улыбается!» «Честно говоря, никогда его таким счастливым и радостным не видела!» «Дай им немного времени, потом мы познакомим тебя со своими мужьями!» «Я оборачиваюсь, чтобы увидеть встречу друзей. Все высокие, харизматичные и немного опасные. Они хлопают его по плечу, но... так. Как Алексей на ногах устоял от таких ударов, не понимаю». Они из-за чего-то обижены на него. Особенно Антон. Задумчиво, словно сама с собой, говорит Жасмин. Горевожу взгляд на ее аккуратный беременный животик. Так хочется погладить, едва сдерживаюсь. Но это я отвлеклась. Какие же мужчины странные. Как можно обидеться из-за того, что тебе не дали лишний раз помахать кулаками? Или спасли жизнь, не предупредив об опасной операции по моему спасению? Они помирятся. Отвечаю, решив немного рассказать им о себе. Все равно девочки узнают. Пусть лучше сразу. Сегодня вечером, во время игры в пляжный волейбол. А Антон простит, когда я отговорю тебя от поездки в Хорватию через неделю. Там будет небольшое землетрясение, и твой хорошенький домик на берегу моря будет разрушен. Не езди. Они все вместе, открыв рот, на меня смотрят. А я только сейчас обратила внимание на накрытый стол с огромным выбором фруктов, овощей и других закусок. Высматриваю, что из этого огромного ассортимента можно Алексею, а что нельзя. Как ни в чем не бывало, закидываю черешинку в рот, приглядывая себе королевскую креветку в кляре. После секундного замешательства от горит и все подпрыгнули. — Я знала и же говорила, а вы не верили! «Тише! Детей разбудишь!» Только один малыш заплакал. Та бережно взяла на руки своего сына. «Так странно. Всего одна девочка в этой большой компании друзей. Это Викина дочка. Да, будут еще дети. И у меня обязательно тоже. И у них. Но когда вырастет эта девочка, я вижу вокруг нее шекспировские страсти. Мурашки побежали по коже от этих видений. И я вздрагиваю. «Всё хорошо?» Пять пар глаз внимательно на меня смотрят, и я утвердительно киваю в ответ. «Всё будет хорошо». Конец. Постскриптум. Или продолжение следует...